Я не знаю, сколько времени прошло с момента моего переезда в эту комнатушку в спальном районе, прежде чем я заметил, что три окна в доме напротив постоянно горят. Наверное, я заметил это где-то на протяжении третьего месяца, во время учебных ночных бдений. Посреди ночи я, дабы снять с глаз усталость от монитора, подходил к окну. И непременно мой взгляд упирался в эти чертовы окна. Три окна подряд... Свет в которых горел всегда, вне зависимости от того, насколько глубока была ночь. Мне до сих пор неизвестно, что это за здание. Оно было достаточно низким, в четыре этажа, и слегка напоминало здание школы. Как-то днем я обошел его и не встретил никаких опознавательных знаков. Да и тяжелые металлические двери, покрытые слоем ржавчины, выглядели так, будто их давно не касались. Разумеется, они были заперты. Помимо этих трех окон на четвертом этаже, ничто в здании не свидетельствовало о каких-либо признаках жизни. Я попытался заглянуть в окна первого этажа, но ничего не разглядел. Стекла были мутными и, кажется, за ними были занавески. Одно могу сказать точно. Чем ближе я к ним подходил, тем явственнее мне становилось не по себе. На четвертый месяц я увидел силуэт. Я стоял у окна в ночи и смотрел на пустую ночную улицу. Царила абсолютная тишина. Постепенно мой взгляд самопроизвольно сфокусировался на окнах. На мгновение что-то в комнате отвлекло мое внимание. А когда я вновь посмотрел на окна, я увидел силуэт. Он стоял в левом окне абсолютно неподвижно. И был виден крайне отчетливо. Его и окно явно не разделяла даже занавеска. Но главное, даже несмотря на то, что мои окна находились выше, жил я на шестом этаже, а свет был погашен. Я не мог прогнать от себя ощущение, что он видит меня, смотрит именно на меня, прямо в мои глаза. Теперь я видел его постоянно, каждую ночь. Он словно притягивал меня. и Я мог с полчаса стоять в темной комнате глубокой ночью и просто смотреть на него, Возможно, именно за этот интерес я чуть было не поплатился. Однажды я вот так стоял и смотрел, не отрывая глаз от темного силуэта. Я поднял руку и коснулся стекла. То, что произошло в следующее мгновение, заставило меня содрогнуться от ужаса, потому что он сделал то же самое. Немедленно, ни, ни секунды я задернул шторы и рухнул на кровать, накрывшись одеялом с головой, как трусливый ребенок. Темнота и полная тишина давили на меня. Не выдержал. я встал и включил свет. Всю эту ночь я не спал. Но это было только началом кошмара. На следующий день я думал об этом, убеждая себя, что ничего страшного не произошло. Что в конце концов, даже если он действительно видел меня. В темной комнате, конечно, разглядеть меня было невозможно. Но контур руки, прислоненный к стеклу, он вполне мог заметить, разве нет... Убеждал я себя, желая переубедить себя, я совершил большую ошибку. Той ночью я снова подошел к окну. Он, разумеется, стоял там, и я смотрел на него. Снова осторожно коснулся стекла. Он был неподвижен. Испытав некоторое облегчение, я отвернулся от окна, и то, что я увидел в следующем мгновении, заставило меня вздрогнуть. На первый взгляд я не увидел ничего необычного. На стене было лишь отражение окна и моего контура в нем. Но дело в том, что мой силуэт в окне абсолютно повторял его силуэт. Я мгновенно узнал эти контуры, потому что столько смотрел на него, что они, наверное, врезались в мою память. Сердце бешено забилось. Казалось, что оно просто порвет мою грудную клетку. Я вновь повернулся к окну И в ужасе уставился на силуэт Он медленно поднял руку И столь же медленно Бесконечно медленно Как мне казалось Потянул ее к краю оконного проема Краем глаза я заметил движение на стене И обернулся Хотя и не оборачиваясь понял Что происходит Темное отражение на стене Мое черт побери отражение Точно так же медленно тянуло руку совершала абсолютно идентичное движение. И это стало последней каплей. Я очнулся утром, на полу под окном. И я смутно помнил видение, что пришло ко мне, пока я был в бессознательном состоянии. Будто этот силуэт стоит прямо за моим окном. И нас разделяет только тонкая гладь стекла. Хотя, вспоминая события этой ночи, я не мог быть уверен, что это было только видение. Я не стал ждать следующей ночи Вещей у меня было немного И дня хватило на переезд к знакомому Живущему на другом конце города Квартиру я выставил на продажу Даже не сильно заботясь о цене Я просто хотел избавиться от нее Как можно скорее Неудивительно, что покупатель нашелся относительно быстро Прошло два года За это время лишь считанные разы был на той улице Я совершенно осознанно ее избегал Но даже когда крайняя необходимость приводила меня туда, я и помыслить не мог о том, чтобы даже посмотреть на то здание, найти окна. Однажды я шел по улице, погруженный в свои мысли. Стояла осень, асфальт был мокрым от дождя. Мне навстречу шел человек. Пожилой мужчина, в котором я сразу, несмотря на прошедшие годы и на то, что он успел почти полностью облысеть за все это время, Узнал своего бывшего соседа С той самой квартиры Я сделал вид, что не замечаю его Ибо не хотел никаких напоминаний о том времени И я ничуть не удивился, что Славоохотливый старичок узнал и окликнул меня Мы поговорили минут пять Но то, что я узнал от него Казалось достаточно Для нескольких последующих бессонных ночей Молодой мужчина, 30 лет Которому я продал тогда квартиру Был обнаружен мертвым Никаких внешних повреждений, просто разрыв сердца. Тело обнаружили утром, и я до сих пор содрогаюсь от двух навязчивых мыслей. Я виновен в его смерти. На его месте мог быть я, или еще могу, я боюсь. всем привет ребят меня зовут максим я автор канала код бегемот World. собственно почему пишу видео сейчас потому что позже у меня просто не будет возможности вообще никакие видосы делать ну вы понимаете о чем я да да собственно о чем будет ролик точнее даже не ролик а просто вставочка после страшной истории я хотел бы подвести небольшие итоги этого года уходящего ну и собственно поздравить вас ребят. В этом году было много хороших, радостных моментов, но также было много плохих и грустных моментов. Но о них мы не будем сегодня говорить, их мы выкидываем вообще, о них даже не думаем. И будем говорить, собственно, про канал. У меня лично просто вообще этот год был просто... Это жесть какая-то вообще в плане личной жизни. Ну не будем об этом, мы сейчас собрались с вами поговорить о канале и подвести итоги канала. С каналом, в принципе, ничего такого прям капец интересного не происходило. Единственное, что мы с вами набрали 100 тысяч подписчиков. Это вообще круто, это безусловно, это вау. Класс. Ну и, конечно же, сугубо для меня, это моя поездка в Киев на Video People. И знакомство с Олегом Брейном, с Марьяной Ро и так далее, со всеми топовыми блогерами. Ну, не со всеми, конечно, но с большинством. Это безумно клево вообще. Одно дело, когда ты смотришь их по компьютеру. Второе дело, когда ты с ними здороваешься за руку и общаешься вживую. Это намного круче. Ну, конечно, что могу сказать, что большинство этих блогеров на самом деле совсем не такие, как они на видео показаны. У них просто с ушей льется пафос. Вот это вот, типа, мания величия, как... Как это так сказать можно? Ну, короче, в реальности они не очень хорошие люди, скорее всего. Ну, мне так кажется просто. Я не буду ничего утверждать. Ну, ладно, сейчас не об этом. Ребят, хочу вас поздравить с новым наступающим 2018 годом. Чтобы все ваши проблемы, все самое-самое плохое осталось в этом уходящем году. В 2018, чтобы все у вас было супер, просто вообще отпад. Чтобы вы не знали слово больница, аптека, а вместо этого знали слово супермаркет и отдел спиртного там или что-то такое. Вот, ребят, счастья вам. Большой мешок денег, любви побольше. Побольше искренней любви. Каких-то чувств за бабки там, а именно любви искренней в Новом году. Ну и, конечно же, больше вам денег. Деньги это все, ну я так думаю И вам желаю того, что вы приходили в магазин и не задумывались о том Хватит ли вам денег там что-то купить А просто брали карточкой и рассчитывались за все вот. Ну и конечно же, ребят, самое-самое главное, что еще можно пожелать Это здоровье Здоровье, конечно, да, за бабки не купишь Чтобы оно у вас всех было И было его очень-очень-очень много Вот. Ну, я надеюсь, что вы пожелаете мне, в принципе, того же самого. Я буду очень благодарен, если так оно все и получится в новом году. Надеюсь, мы с вами добьемся новых высот в плане Ютуба. Вот. Ну, в принципе, все. Сильно не напивайтесь новогоднюю ночь. Вам еще идти там на работу или еще куда-то. Ребят, проведите этот год просто как нравится вам выходите за рамки, делайте все все что хотите, говорите все что хотите жизнь у вас одна и не тратьте ее на какую то херню вот. проводите жизнь так как вам хочется Бухайте, занимайтесь спортом, пойте, танцуйте, не обращайте ни на кого внимания, одевайтесь, как вам хочется, просто делайте все, что вам захочется. Ребят, я вам желаю всего самого-самого лучшего. Это самые, наверное, искренние слова вот в новогодних видосах там, или в подкастах, самые искренние мои слова моим зрителям, подписчикам. Просто я вас всех очень сильно люблю. Ребят, до встречи в новом году. Oh! No.